история становления. Первые задачи вероятностного характера возникли в азартных играх, в кости, в карты, в расшибалочку. Французский священник XIII века Ришарде фурневаль подсчитал всевозможные суммы очков после броска трех костей, кому как не священнику играть в кости, и указал число способов, которыми может получиться каждая из этих сумм. Это число можно рассматривать как первую вычислимую меру ожидаемости события, по нашему как раз вероятности. До фурневаля, да и после него тоже. Эту меру часто подсчитывали неверно, указывая, например, что суммы в 3 и 4 очка равновероятны. Ведь оба могут получиться как бы только одним способом. По результатам броска три единицы и двойка с двумя единицами, соответственно. До фурневаль не догонял, что хотя три единицы и в самом деле получаются только одним способом, 1+1+1, двойку с двумя единицами можно выкинуть целыми тремя способами – 1,1,2,1,2,1 и 2,1,1,1. Так что эти события вовсе неравновероятны. Сумма в 4 очка выпадает в три раза чаще, хотя это тоже случается редко, в среднем лишь каждый 72-й бросок. Аналогичные ошибки неоднократно встречались и в дальнейшей истории. Экстравагантный математик XVI века Джеролама Кардана, Прославился тем, что вылечился от импотенции, после чего родил троих детей. Сильно впечатлился, стал и сам врачевать, а так как человеком был умным и странным, лечил он хорошо и нажил себе множество недругов. Его сын тоже прославился, так как дико отравил свою жену, из-за чего папаша окончательно свихнулся, составил гороскоп Иисуса Христа и попал в застенки Инквизиции. Посвятил анализу игры содержательную книженцию «Книга об игре в кости». 1526 год, опубликовано посмертно. Кардана провел уже безошибочный анализ для значений суммы очков трех костей и указал для разных событий ожидаемое значение доли благоприятных событий. Например, при бросании трех кубиков, доля случаев, когда значения всех трех совпадают, равна 6 6216 или 1 36 Вроде бы и очевидно, что их всего шесть. Три единицы, три двойки, ну и так далее, всего шесть граней. Но до этого, да и после, какие-то были проблемы у людей с этой концепцией. Именно Джеролама Кардано предложил формулировку вероятности, что это число благоприятных исходов, деленное на число всех возможных исходов. Кардано сделал еще одно весьма проницательное замечание – при небольшом числе игр, реальное количество исследуемых событий может сильно отличаться от теоретического, но чем больше игр в серии, тем это различие меньше. По существу Карданов вплотную подошел к понятию вероятности и заявил о законе больших чисел. Голландец Кристиан Гюйгенс, на самом деле читается Хуйенс, был довольно продвинутый чел. В 17 веке знал пять языков, играл на скрипке, лютне и клавесине. В 13 лет построил себе токарный станок. В 13 лет! У нас дети вон ходят на коньки или в бассейн, в лучшем случае на изо. а Gugens Он вот ходил в станкостроительный кружок. Он еще наловчился вырезать из стекла линзы и их тряпочкой шлифовать, после чего собрал окуляр для телескопа и обнаружил кольца Сатурна. Галилей их тоже обнаружил, но так и не понял, что это такое. А Гюйгенс он понял. Изобрел маятниковые часы и, внимание, диапроектор, чтобы дичайше смотреть, ну погоди на слайдах. Часы его конструкции были точные и недороги и быстро распространились по всему миру. Гюйгенс же и написал первую книгу о вероятности. Такой был замечательный голландец. но ну, вы понимаете, что ему там послужило вдохновением. А дальше вот что происходит. Развивается геодезия, астрономия и стрельба, например. И теория вероятности начинает применяться в теории ошибок наблюдений, как ложатся пули вокруг мишени. И тут надо сказать про Лапласа. Пьера Симона. Он опубликовал два закона распределения частотности ошибок, и второй из них называют гауссовым распределением. Дело в том, что большинство случайных величин из реальной жизни, таких, например, как ошибки измерений, стрельбы и прочего, могут быть представлены как анализ большого числа сравнительно малых ошибок, каждый из которых вызвана действием отдельной причины, не зависящей от остальных, например, дрожанием руки, рука же каждый раз по-разному дергается. А второй закон Лапласа гласит, что частота ошибок – степенная функция от квадрата ошибки, что сейчас называется нормальным распределением, а кривая – гауссианой. Гаусс, кстати, Карл, конечно, тоже был очень развитым ребенком, но в то время ему было два года от роду, и он пока плоховато еще законы формулировал. Но он подрос и авторитетом задавил бедного Лапласа.